Сюрприз шестой. «Ну что, мышь найдена и обезврежена. Расходимся. Рита, иди за столик. Изольда, я знаю, ты девушка положительная, хоть и вспыльчивая», начал Демьян. Изольда, воспользовавшись паузой, не могла не вставить свои пять копеек. «В смысле? Куда одной левой тебя положу, там и останешься?» «Давай без самодеятельности, хорошо? Танцы народов мира мы ещё успеем посмотреть. Прошу, не порти ни себе, ни святую репутацию, а мы с тобой пойдём потолкуем». Демьян выразительно посмотрел на Игната. «Демьян!» Изольда выскочила следом и вцепилась в руку Игната. «Только через мой труп! Понял? Я за него грудью на амбразуру лягу!» Она оттолкнула Игната и встала перед ним. Демьян с легкой полуулыбкой посмотрел на нее. «Слушай, а ты не хочешь пойти в телохранители? Ты бесстрашная, безбашенная и бесшабашная». «В твоей, что ли? Что там хранить-то? Хвостик и тот заезженный уже!» – фыркнула Изольда. Игнат почему-то покраснел, а Демьян расхохотался. В это время вышла Маргарита. Она с удивлением осмотрела троицу. «Заключили пакт о перемирии? Это хорошо. Изольда, ты это, платье не стирай, отнеси в химчистку. Ткань очень деликатная», — сказала она каким-то уж больно спокойным тоном. «А вам не всё ли равно?» — фыркнула Изольда. Марго не ответила, а только пожала плечами, мол, поступай, как знаешь, моё дело предложить. «О чём ты хотел со мной поговорить? А то нам пора. Изольда, иди в гардероб. Я парой слов перекинусь и тоже подойду», сказал Игнат. Изольда с удивлением посмотрела на своего спутника. «Уверен, что это будут слова. Вы точно не подкрепите их жестами для убедительности». «Уверен, ни Демьяну, ни мне не нужны лишние проблемы. Ведь так, Асосов». «Или нужны. Пятнадцать суток. Хочешь?» Теперь пришла очередь усмехаться Игнату. «А ты догадливый!» Как-то задумчиво и непонятно, на какое из предположений ответил Демьян. Потом спохватился и добавил. «Видишь ли, сюда не вызовут наряд, чтобы забрать кого-то из нас, но кое-у-кого скоро соревнования. Подумай об этом». В очередной раз усмехнулся он, оценивающе осмотрев Игната. Марго, Изольда, вы можете оставить нас. Видя, что женщины не двигаются, повторил тоном, не терпящим возражения. Марго, оставь нас. Ты слышишь, Изольда? Э, а вам не кажется, что у нас не патриархат? резко ответила Маргарита. «Вы за кого себя принимаете? Хватит уже командовать!» «Демьян, я устала!» «Спасибо за реалити-шоу!» «Я поехала домой!» Она повернулась и направилась на выход из отсека. Изольда изумленно посмотрела сначала на Демьяна, потом в спину Маргариты. «Пошли! Пусть разбираются сами!» устало произнес Игнат, и за локоть потянул девушку к выходу. «На сегодня...» Приключений достаточно. Демьян, предлагаю встретиться завтра и поговорить. Хорошо, набери меня, как будешь готов к переговорам. Демьян направился вслед за Марго. Хорошего вам вечера. Долго не засиживайтесь. И он махнул им рукой. Они вышли в коридор, но Изольда не пошла в гардероб. Она бодро направилась к своему столу. Стой! «Поехали уже. Свято нет. Демьян тоже сейчас сваливается со своей старухой. А нам что здесь делать?» Игнат схватил ее за руку. «Я есть хочу. Пусти. Думаешь, без и Демьяна у меня уже аппетита нет? Знаешь, он какой? Зверский. На десерт великолепный черный лес. Я не могу такое пропустить». «Но твое платье...» Игнат решил ударить по больному. «Чем оно тебе не нравится? Может, эти пятные разводы – новые веяния моды? Тем более, я буду сидеть. Думаешь, весь ресторан встанет на карачки и приползет к моим стопам, только чтобы глазком взглянуть на это великолепие?» Девушка решительно направлялась к столу. «Изольда!» – требовательно произнес Игнат. «Отцепись уже, пиявка! А Демьян этих штучек нахватался!» «Марго, Нагея, «Марго, служить!» Она добралась до стола. «Я ухожу!» «Мы с тобой договаривались!» Попытался донести до нее свою мысль Игнат. «Слышь, зануда! Когда я ем, я глух и нем!» «Все! Я злая и голодная!» «А когда я голодная, я злая!» «Логический казус!» «Вывод! Меня надо накормить!» «Не мешай наслаждаться атмосферой дружбы и любви!» Изольда насадила на вилку гигантский кусок мяса и смачно вонзила в него зубы, давая понять, что закрылось на обеденный перерыв. Игнату ничего другого не оставалось, как занять свое место. «Как жаль, что эти двое ушли!» вздохнула Изольда, посмотрела на пустой бокал. «Как ты думаешь?» «Мне уже хватит шампанского? Или ещё выпить?» «Лучше скажи, еще умыться. Ноги ты уже в нём ополоснула. Осталось только головой окунуться». «Ты прав. Надо было Марго на макушку его вылить. Ладно, не мешай мне отдыхать. Хотя какой здесь отдых?» Девушка горестно вздохнула. Не Марго, ни Демьяна, ни Свята. Даже поиздеваться не над кем». «Не над тобой же!» «Кстати, а о чём ты собираешься с Демьяном общаться?» «Он запретил мне приближаться к Любе». Не вовремя это было сказано. Изольда подавилась и закашлялась. Игнат поднялся, чтобы подойти к девушке и похлопать по спине, но замер, как вкопанный. На её спину опустилась другая рука. «Помочь?» — раздался голос свято. Кашель прошел так же внезапно, как и начался. «Ты...» Нижняя губа задергалась. Глаза наполнились влагой. Несколькими часами раньше она бы бросилась ему в объятия, стиснула бы, что было силы, вобрала бы в себя его запах, запустила бы пальцы в его шелковистые волосы. «Ты... Что ты... Ах, да...» Ещё совсем недавно она представляла планы мести, но стоило ему появиться, как ей захотелось заскулить, прижаться к его груди и заплакать. И плакать так горько, как может плакать девушка от неразделенной любви. «Игнат, можешь быть свободен? Я плачу ужин за Изольду». Свят поднял руку и подозвал официанта. «Молодой человек уже уходит. Рассчитайте его, а нам накройте в кабинке». Изольда изумленно смотрела на Свята. Губы непроизвольно растягивались в улыбке. «Насколько человек?» – спросил официант. «Трое». Ответ Свята поверг ее в шок. «Трое? Он хочет познакомить ее со своей мымрой? По принципу «будем дружить семьями»? Слёзы высохли, а душу наполнил гнев. «Трое! Замечательно! Здесь твоя матушка! Думаю, ей не будет составить вам компанию. Платить за меня не надо. У нас ужин за счёт заведения. Мы, пострадавшие от шампанского. Игнат, давай сделаем селфи и пойдём. Расхотелось мне десерта. Боюсь, использую не по назначению». «Хорошая идея. Выложи и подпиши. Запомните Игната таким, друзья!» – вздохнул Игнат, понимая, что отступать некуда. «Эти Демьян со святым его точно зароют. И зачем он только пошёл на поводу у Изольды? Знал же, с кем связывался. Всё ради Любы. Она его цель!» тем временем изольда игриво откинула волосы назад подошла к игнату и села ему на колени улыбочку она настроила фронтальную камеру и склонилась к парню ну уже сделай физиономию повеселее сегодня выдался такой забавный вечер есть что вспомнить это точно прошептал он растянутыми в искусственные улыбке побелевшими губами он видел то Чего не видела Изольда. Вернее, того, кого не видела она. Там, около входа, стоял Демьян. Он не ушел вместе с Маргаритой. Студент не был робкого десятка, но что-то чудеса храбрости показывать не хотелось. Свят в самом что ни на есть дружественном расположении духа, Демьян, который так и рвется побеседовать по душам, Только душа у него одна, и та куда-то спустилась и не выглядывает. «Игнат, тебе чего взбледнулось? Такой замечательный вечер, меня никто еще так не веселил. Это лучшее мгновение моей жизни, а твое?» – щебетала она, ерзая и устраиваясь поудобнее у него на коленях. Свят стоял в сторонке, скрестив руки на груди и наблюдал. То, что он очень зол, выдавали только глаза, потемневшие от гнева и сейчас напоминавшие Оникс. «У меня, по-видимому, самое что ни наесть, есть – последнее мгновение в жизни. Через пару секунд из меня сделают отбивную по-французски». «Фу, зануда! Только ворчишь и ворчишь!» – в упор посмотрела на Игната и пальцами натянула уголки его губ. «Замри!» так намного лучше». «Она права. Тебе лучше замереть и перестать дышать», – не вытерпел свят. «Одно неудачное движение, и ты инвалид. И ручонки свои положи на стол, чтобы я видел, где ты ими блудишь». Изольда повернулась туловищем к Игнату, чтобы пригладить его волосы, но не учла одно обстоятельство. Ложбинка между грудей находилась в самом удачном ракурсе взгляда Игната. У него от удивления зрачки сошлись на переносице. Он шумно сглотнул, как-то вытянул голову и готов был скинуть девушку с колени с криками «Чур меня! Чур меня!». В поле зрения попало лицо свята. Желваки на скулах двигались так, словно он жевал жвачку, причем набив ей весь рот. «Дай-ка мне телефончик, я со стороны сфотографирую!» Свят рывком забрал из рук девушки телефон, настроил камеру. «Минуточку! Отличное фото!» И он развернул к молодым людям камеру, а сам захохотал. На экране крупным планом было лицо Игната. Глаза, сведённые в пучок, вымученная улыбка, похожая больше на оскал. Сейчас подпишем. Он был хорошим парнем. И в инсту. Ладно, моя прелесть. Сворачивай этот цирк. Пошли. Там уже накрыли. Пообщаемся без свидетелей. Парень протянул ей руку. А Игнат припозднился. У него спортивный режим. Пора в люлю на боковую. Игнат, ты не обижайся. Хочешь, я плачу тебе девочек по вызову? Кстати... «Откуда у скромного лыжника такой крутой прикид? Ты у нас разбогател? В лотерею выиграл? Или обокрал кого? Может, магазин хлопнул? Поделись. Любопытно, откуда такие обновки? Демьян, ты не в курсе, где он их взял?» «Ты на обувку посмотри», – заметил подошедший Демьян. «Адреском не поделишься, где такие шьют? Я себе тоже закажу». Изольда уже встала с колени Игната. Она смотрела на молодых людей, не понимая, о чём идёт речь. «Свят, ты же не унизишься до мелочных разборок!» Она улыбнулась. «Тебе обувку надо, так я махом подскажу, где Вьетнамке по ноге шьют. Сидеть будут как влитые!» Как ни в чём не бывало, на Изольду посмотрели любимые карие глаза. На секунду показалось, что ей всё приснилось, и между ними со Святым ничего не изменилось. Захотелось взять его за руку, встать и упорхать куда-нибудь на край Вселенной. Но, увы и ах, реальность такова, что ничем хорошим такой манёвр уже не обернётся. «Да мелочных точно нет. Сворачивай представление и пошли, дорогая. Угощу хоть десертом тебя». «Свою курицу откармливай, а я с Игнатом в общагу поеду. Я сама себе хозяйка. Лучше знаю, когда спектакль начинать, когда сворачивать. Может, у меня еще задумки в запасе есть». «С ума не сходи. Пошли, — говорю». На этот раз голос свято прозвучал строже. «Ты сбрендил, если считаешь, что я подпрыгну и побегу по щелчку твоих пальцев. свои вешалки указывать будешь». И вообще, ты в курсе, что третий лишний?» «Не вижу смысла продолжать разговор здесь, у всех на виду». Свят подошел к девушке, взял ее за запястье и потянул к себе. «Свят, ты это, осади, не надо так!» – раздался голос Игната. «Не видишь, девушка не хочет». «Это ты мне?» Свят посмотрел на Игната. «А ты не перепутал берега?» «Смотри, твой корабль готовится к отплытию. Беги, а то опоздаешь». «Так, все, брейк», — вмешался Демьян. «Изольда, я бы на твоем месте выслушал своего парня». «Вот я и слушаю», — усмехнулась Изольда. «Пошли, Игнат. Некто возомнил себя королем мира», — фыркнула девушка, — и с видом богини поплыла на выход. «Изольда!» – в спину сказал ей Свят. «Подумай хорошо. Ты хочешь остаться с ним?» «А ты сообразительный!» – ответила Изольда. «Если ты уйдешь с ним, то...» «Что? То? Я поняла!» Она повернулась и поставила руки в бок. «Тебя отфутболили, и ты примчался ко мне зализывать свои раны?» «А хочешь, я тебя отправлю в далёкое экзотическое путешествие?» «Надеюсь, что провожать не надо. Дорогу сам найдёшь. Можешь ещё Демьяна прихватить. Он, похоже, тоже лесом пошёл в одиночку». Свят устало вздохнул и молча посмотрел на Изольду, потом на Игната, потом снова на девушку. «Ты реально хочешь остаться с ним?» Слова исходили из самой груди и звучали глухо. «Нет, ты сегодня точно отличаешься умом и сообразительностью, как я посмотрю», — ответила Изольда. «Изольда, я...» — начал было Игнат, но Изольда его перебила. «Очень вовремя позвал меня на ужин». Игнат вытаращился на неё и начал бледнеть прямо на глазах. Его и без того светлая кожа приобретала серо-земляной оттенок, «И ты, конечно, не смогла отказать», – тихо рычал Свят. «Я понял всё. Ты нашла себе побогаче. Удачи!» «Как видишь», – Изольда сделала шаг навстречу Святу. Осталось только выставить два пальца и произнести «Идёт коза рогатая». Игнат, воспользовавшись, что им никто не интересуется пока, мелкими шажочками перемещался подальше от сладкой парочки. Он приложил палец к губам и умоляюще посмотрел на Демьяна, который загораживал проход, и в этот момент почувствовал крепкую хватку на руке. «Стой! Кому говорю! Ты куда намылился? Хочешь бросить меня на растерзание этим пираньем? Меня, слабую и беззащитную женщину!» – прогундосила Изольда, обхватив Игната за шею и прижимая спиной к своей груди, прикрываясь им, как щитом. Так обычно берут заложников. «Игнат, вспомни, что ты у меня просил, а я тебе обещала. Или ты уже не хочешь?» «Хочу, очень хочу», быстро проговорил Игнат. «Только давай повременим, а?» «Так, так. И что же ты ему обещала?» насупился Свят. «Как что?» «Руку и сердце. Так ведь, Игнат?» Он сказал, что на руках готов меня носить. Э, «Докажи!» – заржал Демьян. «Игнат, выпущу тебя из ресторана только в том случае, если ты свою даму вынесешь на руках!» Игнат подошел к Изольде, почесал затылок, посмотрел с одной стороны, потом с другой. «Чего думаешь? Давай, я на стул залезу». «А ты меня за ноги подхватишь», – предложила Изольда. Демьян вытащил стул из-за стола и поставил перед девушкой. Столик, окружённый искусственной зеленью, находился несколько обособленно. Голоса перебивались шумом искусственного водопада и нежной мелодией. Но вот жесты... Взору гостей ресторана открывался великолепный спектакль «Пантомимы». Три молодых человека, одетых с иголочки, и одна девушка, словно греческая богиня. Шампанское уже высохло, и пятна были не так заметны. А вот аппетитные формы заставили мужскую аудиторию не раз сглотнуть слюну. Молодые люди не остались без внимания и женской половины. «Смотри, какая счастливая!» – вздохнула одна из посетительниц – и положила свою голову на плечо спутнику. «Сразу три красавца! Как ты думаешь, кого она выберет?» Спутник глянул на подружку. «Хочешь сказать, кто заявит на неё своё право?» «Нет, вот увидишь, их желания учитываться не будут». «Это почему ещё?» «Такая женщина решает сама. Ой, смотри, он её на руках сейчас понесёт». «Какая романтика!» «Бедняга!» — усмехнулся спутник. «Его штормит, как при качке на корабле!» Игнат обнял девушку под коленями, оторвал от стула, сделал два шага. Ноги дрожали, держать было тяжело. Пышное платье закрывало обзор, мешало дышать. «Куда идти? Я не вижу!» — шептал он. «А ты иди вперёд!» «Свят, ты видишь? Несёт!» – кокетливо сказала девушка и вильнула пятой точкой. Куда она вильнула, туда и повело Игната. Он продолжил путь, перекрещивая ноги, словно исполнял партию маленьких лебедей. Она откинула волосы на спину, и Игната повело в другую сторону. И теперь он шёл приставным шагом. «Осторожно, ступенька!» – вдруг крикнул Демьян. И парень, забыв, что здесь нет ступенек, начал высоко поднимать ноги. Каждый новый шаг становился всё шире. «Высокая ступенька! Очень высокая!» – не унимался Демьян. Игнат поднял ногу как можно выше, но не устоял на одной ноге и начал падать вперёд. Изольда, испугавшись, что упадёт, схватилась за ближайший столб и стала, что есть мочи, тянуть его на себя. Игнат, почувствовав, что Изольда отклоняется, кое-как удержался на ногах и быстрыми мелкими шажками подбежал к столбу, где встретился лбом с лепниной, изображавшей листья. «Всё, не могу», – прошептал он и стал медленно оседать на пол, разжимая руки. Изольда так и не смогла понять, за что она ухватилась. Только когда Игнат её отпустил, она ногами сжала столб, а руками держалась за какие-то выступы раздался треск и один выступ обломился и упал рядом с игнатом. Свят вытирая слезы от смеха подошел к изольде обхватил ее под коленями одной рукой «Отцепляйся, пока весь ресторан не разломала смотри кавалера своего до чего довела усмехнулся он ставя девушку на пол а ты придурок! «Умнее ничего не мог придумать», — обратился он к Игнату. «Как пацан повёлся на слабо. Ты всё ещё хочешь с ним оставаться? Он же недалёкий». «Да, хочу. Он, в отличие от тебя, по ювелиркам с чужими бабами не таскается», — выдала Изольда, поправляя своё платье, которое теперь было аккуратно припорошено звездкой. «А ты откуда знаешь? Или вы с ним давно?» «Вот именно! Ещё до тебя!» Она задрала нос, и её несло. Она понимала, что пора остановиться, но не могла. «Да иди ты!» — выдавил Свят. В сердцах махнул рукой и сам пошёл прочь. «Демьян, я поехал!» «Пойду, и с радостью! Ты пожалеешь, что так поступил со мной! Все локти искусаешь! Назад проситься будешь! Не приму, не прощу!» «Жди от нас приглашения на свадьбу! Вот так-то!» От последней фразы Игнат покрылся испариной, и, как знак сверху, на макушку упал кусок из вёздки.